Тяжело груженная машина, покачиваясь на выбоинах и бугорках неровной дороги, с натугой продвигалась вперед. Скрипели распираемые громоздкой кладью стояки прицепа, хрустели, а иногда и потрескивали попавшие под колесо обломки разрушенных бульдозерами таросов. Николай Звягин настороженно прислушивался, чутко ловил каждый звук и каждый треск. даже хруст тревожно отдавался в сердце. Выдержит ли лед тяжесть груженного прицепа? Только бы выдержал, только бы выдержал. Сейчас решается успех всего дела. Все дальнейшее проще, как говорят, дело техники. Срубить ряж, столкнуть его в майну, загрузить камнем. Тоже, конечно, не просто. Не просто уже потому, что все это делается впервые. Никто никогда не пытался зимой перекрывать такую реку. И все-таки проще. Решать будут люди, их умение, упорство, мужество. Только бы выдержал лед. Николай Звягин вспомнил зловещее предостережение Калиновского. Толщина льда не одинакова. В местах водоворотов образуются промоины. Неужели Калиновский окажется прав? Встревоженное воображение нарисовало картину. Лед разламывается с гулким треском, машина проваливается, и только несколько брусьев плавают на дымящейся воде, обозначая место катастрофы. Николай пристыдил себя за мнительность, и чтобы разом покончить с малодушными мыслями, сел в кабину и плотно захлопнул дверцу. Шофер глянул, прищурясь с лукавинкой. — Страшновато? — Беспокоюсь, — признался Николай Звягин. — У нас тоже в гараже разговор был промеж себя, — сказал шофер. Многие сомневались. Только к этому основания нет. Зима в этом году как по заказу. Пороги и тель дом заковала, А здесь в русле толщина. Не то что машину. Экскаватор поднимет. К весне, когда лед солнцем разогреет, тогда, конечно, труднее будет. Неужели до весны с ряжами не управимся? Возразил Николай. С ряжами управимся. Перемычка подоспеет. Но ведь о перемычке еще не говорилось ничего определенного. А чего ж тут говорить? усмехнулся шофер. Раз такое дело завертелось, жми до конца. Набатов он не из той породы, чтобы посереть дороги останавливаться. Лесовозы один за другим подходили к месту разгрузки. Николай Звягин осип, накричавшись на шоферов, которые никак не желали соблюдать установленную им дистанцию. «Неужели вы не понимаете, что подвергаете опасности и себя, и других?» — возмущался Николай. «А ты оглянись!» — сказал ему высокий рябоватый шофер и указал на медленно ползущий по льду экскаватор. Экую махину на лед выпустили, а ты на нас шумишь. Николай побежал навстречу экскаватору. Виктор совсем ошалел. Разве не видит, что на льду колонна груженных лесовозов? А вообще-то молодец. Когда он успел так быстро переоборудовать экскаватор? Довел все-таки дело до конца. Отстоял свою идею. Молодец. Сперва предполагалось прорезать майны во льду врубовой машины. Перевалов раздобыл врубовку. Но врубовая машина, на которую начальник механизации возлагал столь большие надежды, не оправдала их. Она резала лед, но очень медленно. — А я что говорил? — сказал Швидко. — Так ведь режет, — возразил Бирюков. — Зимы не хватит. Если будем этой чиркалкой резать, — рассердился Терентьев Амич. Калиновский, тоже приехавший взглянуть, как он выразился, на любопытный эксперимент, покосился на сумрачно молчавшего Набатова и усмехнулся, как бы говоря, «Я же предупреждал, что все это авантюра». И тогда Виктор предложил переоборудовать многоковшовый экскаватор-канавокопатель и приспособить его для резки льда. Бирюков отмахнулся от предложения. Набатов выслушал Виктора. Тот предлагал вместо ковшей укрепить на ленте транспортера острые режущие зубья. Кажется, Кузьма Сергеевич не очень поверил в идею Виктора, но испробовать разрешил. и приказал выделить в его распоряжение бригаду слесарей. С тех пор Виктор половину рабочего дня, да и все свое свободное время, проводил в экскаваторном парке, трудясь вместе со слесарями. Даже ночевать не всегда домой приходил. Вчера утром Николай спросил, как идут дела. Виктор ответил довольно хмуро, бьемся с ножами, никак не найдем меру закалки. «Не докалишь — быстро тупится, перекалишь — ломаются». И сегодня ночью ничего не сказал ему. Но раз вывел экскаватор на лед, значит, машина готова. Молодец, Виктор. Экскаватор приближался, глухо урча мотором и позвякивая гусеницами. Длинный, приземистый, с вытянутой перед мордой транспортером Усаженным коническими зубьями, экскаватор походил на гигантского хищного ящера, медленно подкрадывающегося к своей жертве. Виктор шел сбоку. Его обычно такие веселые глаза подпухли и покраснели. Николай подумал про себя, что, наверное, и он выглядит не лучше. — Как зубья? — спросил Николай. — Как у крокодила. Я серьезно. Смелая новаторская мысль в сочетании с богатым производственным опытом решили успех порученного дела. Николай Звягин только рукой махнул. Сердиться на Виктора он не умел. Пробовали? Конечно, и неоднократно. Но и как? Я сказал, как у крокодила, сейчас сам увидишь. Чудесно. Только придержи немного своего крокодила, пока разгрузятся лесовозы. Не понимаю. Чтобы не создавать лишних нагрузок, лесовозы стоят на борту будущей Майны. Виктор велел машинисту остановить экскаватор и, ухватив Николая за пуговицу, сказал соболезнующе. — Это вы дали маху, сударь. Придется вам ретироваться. Почему? Майна и ее окрестности — это моя территория. Она нужна мне для механизмов. Кроме этого, крокодила, который будет разгрызать лед, на борту Майны встанет экскаватор Драглайн. Он тоже в пути и скоро сюда прибудет. «Зачем тебе еще Драглайн понадобился?» — удивился Николай Звягин. Недоумение Николая привело Виктора в восторг. «С глубоким удовлетворением констатирую факт, что память ваша... не отягощена грузом школьной премудрости. Но не отчаивайтесь. Вы имеете надежную теоретическую базу в лице вашего друга и сотрапезника. Витя, брось трепаться, — взмолился Николай. Только в интересах повышения вашего идейно-технического уровня. Несколько общедоступных истин. Первое. Лед легче воды. Второе. Следующее из первой. Лед не тонет в воде. Дальнейшее ясно. Драглайн будет выгружать лед из майны, а бульдозеры транспортировать его в сторону. Для этого мне нужен оперативный простор, а тебе с твоим плотничьим воинством придется потесниться. Виктор покосился на приятеля. Не обиделся ли? Пожалуй, это бестактно. Подчеркивать, что Николаю досталась самая прозаическая часть работы — рубить и спускать ряжи, тогда как ему, Виктору, поручено наиболее интересное и рискованное дело — вскрывать ледяное поле. Но Николай и не обратил внимания на зубоскальство приятеля. Его беспокоило другое. «Это очень осложнит дело, — сказал он, — подтаскивать такую махину. — Пустяки! — возразил Виктор. — Трудно сдвинуть с места, а подтаскивать не все ли равно. На метр, на десять или на сто метров. Лесовозы опасливо объехали экскаватор стороной. Переваливаясь через торосы, Виктор махнул рукой машинисту, и механический ящер пополз дальше. — Следующие машины разгружайте здесь, — сказал Николай Звягин Ляпину. И здесь же будем рубить ряж. Ляпина подмывала поприкнуть Звягина, что тот допустил ошибку при разгрузке первых лесовозов. Но он поостерегся. В плотницком деле он был не силен. Звягин и так все чаще обращался непосредственно к Черемных. И Ляпин побаивался, как бы не пришлось распроститься с должностью бригадира. В таком положении задираться было опасно, и Ляпин, приказав рабочим перенести брус, сам подал пример и пошел в первой паре. Весь брус перенесли и сложили длинным, невысоким штабелем. Николай подозвал Ляпина и Черемных, развернул чертеж ряжа и коротко пояснил. Размеры указаны. Длина Девятнадцать метров, ширина девять с половиной. Понятно, — сказал Черемных, — три бруса в длину, полтора в ширину. Работа нехитрая, обыкновенный сруб, только размером посолиднее. Требуется особая прочность, — предупредил Николай. Каждый стык придется крепить скобами, а венец к венцу прихватывать болтами. опасаетесь развалится ухмыльнулся ляпин сам по себе конечно не развалится ряж доверху загрузится камнем а это не одна сотня тонн тут высота ряжа не указана», — заметил черемных рассмотрев чертеж высота разная в зависимости от глубины реки у этого первого ряжа высота 8 метров тю присвистнул ляпин Леса придется ставить. Николай успокоил его. Сегодня не понадобится, а завтра пришлю кран. Порядок, — сказал Ляпин, и обернулся к стоявшей кучкой плотникам. Кончай курить, время не ждет. Когда застучали топоры, и первый венец распластался на льду четким прямоугольником, Николай Звягин измерил рулеткой его длину, и ширину и пошел к экскаватору. Острые ножи зубья рвали лед со скрипом и скрежетом. Ледяные опилки густой белой струей вырывались из расщелины пропилы. Машинист в мохнатой зайчи шапке выглядывал из окна кабины, прикрываясь рукавицей от бьющей в лицо ледяной пыли. Длинная хищная морда ящера все глубже вгрызалась в ледяной покров реки. — Как горячий нож в масло! — крикнул Виктор, пригибаясь к уху Николая. Николай улыбнулся. Цитата из Джека Лондона подтверждала, что дела идут хорошо и настроение у Виктора отличное. Диковинная машина, которая посреди плоского ледяного поля казалась особенно громоздкой, давно уже привлекла общее внимание. Когда же мотор натужно загудел на полных оборотах, заскрежетала зубчатая цепь и фонтаном взметнулись ледяные брызги, вокруг экскаватора собрались все работавшие на льду. Надя Курочкина сердито оттолкнула удерживавшую ее Любу и подошла к самому пропилу. Виктор строго прикрикнул на нее. Надя, жмурясь отлетевшей в лицо снежной пыли, начала припираться, но тут раздался резкий хруст, и обломок лопнувшего ножа со свистом пронесся над ее головой. Надя взвизгнула и присела. Все расхохотались. а пожилой усатый плотник сказал напросилась на гостинец, носит вас не путевых машину остановили нашли повреждения заменили так не кстати лопнувший зуб опять осечка сказал машинисту несколько обескураженный виктор взглянул на часы и добавил если через каждые пять минут менять по зубу нашего запаса хватит ненадолго — Ты перегрузил машину, — сказал Николай. — И я про то же, — заметил машинист. — Круто взяли, надо поаккуратнее. — Не в том дело, — не соглашался Виктор. — Опять перекалили зубья. Машина должна работать в полную силу. Я поручился Кузьме Сергеевичу, что майна будет готова раньше, чем ты срубишь ряж. — Зря поручился. Ряж срубить проще. — Сам признаешь, что проще, — подхватил Виктор. — Отлично. Это по джентльменски Так вот, дружище, вызывая на состязание. Кто быстрее? Включай машину. Через несколько минут льдину пропилили на всю толщину. Теперь с ножей вместе с ледяным крошевом срывались струи воды. Брызгами обдавала машиниста. — Придется тебе, Володя, зонтик выдать, — сказал Виктор. — Уж лучше водолазный костюм. проворчал машинист и убавил обороты. Швидко, Бирюков и Калиновский приехали, когда ледорезы заканчивали первый пробный пропил. Учитывая толщину льда, Виктор решил распиливать ледяное поле на квадраты размером полтора на полтора метра. При этом вес ледяного кубика получался около трех тонн, что соответствовало подъемной силе экскаватора Драглайна, который уже стоял на готове, неподалеку от Майны. Начальники осмотрели аккуратно опиленный квадрат. Терентьев Амич даже встал на льдину и потоптался. Льдина не шелохнулась. «Хороша конфетка», — сказал Терентьев Амич, и кроме Калиновского все рассмеялись. «Евгений Адамович...» Не хотел даже показываться на льду, предпочитая держаться в стороне. Но Швидко официально доложил ему, как исполняющему обязанности главного инженера строительства, что работы по вскрытию майны начаты и уклониться было нельзя. Главный инженер, даже если он и временно исполняющий обязанности, отвечает за все происходящее на стройке и особенно за состояние техники безопасности. А затея могла привести к самым нежелательным происшествиям. У Евгения Адамовича даже возникла мысль запретить работы на льду до выздоровления Набатова. Но он понимал, что этот, на первый взгляд, заманчивый ход ничего ему не даст. Набатов прикажет работы продолжать, а отвечать все равно придется исполняющему обязанности. Кузьме Сергеевичу сообщил, — спросил Швидко у Николая Звягина. — Я думал, вы... — ты право, недогадливый, — с досады сказал Терентьев Фомич. Беги, позвони. Э, — Стоит ли беспокоить больного? — сказал Калиновский с вежливой улыбочкой. — Пусть и болящий порадуется, — невозмутимо ответил Терентьев Фомич. Подводи экскаватор, — приказал Виктор машинисту Драглайна. — — Сначала отведите эту машину, — распорядился Калиновский, указывая на ледорез. — Я поставлю ее на другой конец майны, — возразил Виктор. — Пусть работает. — Вы получили инструкцию? — Выполняйте, — строго сказал Калиновский, и Виктору пришлось подчиниться. Пока подгоняли экскаватор и застропили льдину, подъехал Набатов. Евгений Адамович пожурил его за пренебрежение к своему здоровью, но Набатов, как бы не заметив его иронии, ответил подчеркнуто простодушно, что чувствует себя значительно лучше и не смог удержаться, чтобы не порадоваться вместе со всеми успешному началу работ. Поднимайте, — сказал Набатов Виктору, который смотрел на него, ожидая команды. Виктор махнул экскаваторщику, загромыхала лебедка, и ледяная глыба медленно поползла вверх, словно выталкиваемая снизу давлением воды. И все-таки первый блин вышел комом. Ледяной куб повис в воздухе, машинист послал стрелу на разворот, но тут соскользнула петля троса, и льдина с грохотом обрушилась в прорубь. всех и даже Калиновского, стоявшего дальше других от Майны, обдала крупными брызгами. — Начинается, — желчно сказал Калиновский. — На ошибках учимся, — спокойно ответил Терентий Фомич и приказал застропить льдину накрест двумя петлями. На второй раз подъем удался без происшествий. Отливающий синевой куб Словно постамент памятника высился на льду. Надя Курочкина подбежала к нему, прислонилась. Куб был чуточку выше ее. — Вот эта льдинка! Забраться бы! Подсади, Люба! — Хватит тебе резвиться, — ворчливо сказала Люба. — С утра прыгаешь, как коза. Виктор Александрович заметит, прогонит таких работников. — Виктор Александрович не такой сухарь, как ты. Всегда войдет в положение, сказала Надя и многозначительно подмигнула подружке. Да и не одни мы, видишь, все собрались у проруби. Набатов подозвал Виктора и крепко пожал ему руку. С первой удачей. Кстати, время засек? Начали в девять тринадцать, закончили в десять пятьдесят пять, доложил Виктор. Почти полтора часа. Давайте прикинем, сказал Набатов. Майна у нас 10 на 20, 200 квадратных метров. Раскрыли примерно два с половиной метра или одну восьмидесятую часть. Такими темпами мы будем скрывать майну ровно неделю. Не годится. Надо изменить организацию работы. Ставлю задачу найти способ дробления льда. «Рвать надо!» — сказал кто-то за его спиной. Набатов резко обернулся. «Самое верное дело рвать!» — повторил Черемных и подошел ближе к Набатову. «А, Иван Васильевич!» — вспомнил Набатов. «Так почему, думаешь, что самое верное дело?» «Приходилось, Кузьма Сергеевич!» — ответил Черемных. «Это где же?» «В армии на фронте!» «Сапер?» — спросил Набатов и улыбнулся. как улыбается, встретив товарища по оружию. — Так точно, сапер. — В каких чинах ходил сапер? — весело спросил Набатов. — Старший сержант, вы-то поди генерал. Набатов все еще улыбаясь, покачал головой. — Полковник, до генерала, слава богу, не пришлось дослужиться. — Почему вас это радует? — вклинился в разговор Калиновский. «Почему — Почему? — переспросил Набатов. Так еще года бы два воевать надо, а войны без того хватило всем доста. И снова вернулся к прерванному разговору. — Так, говоришь, Иван Васильевич, рвать надо, а не разворотите нам всю майну. — Ни одной кромочки не зацепит, — с уверенностью ответил Черемных. — Если с умом рвать. «Мелкими зарядами и заделывать поглубже, чтобы отдача на воду». «Как думаешь, Терентий Фомич спросил Набатов, заранее зная, что тот ответит. И действительно швидко сказал. «Испытать надо. Продолжай, Виктор, опиливай майну по контуру, а завтра мы с сапером займемся этим делом». «Быть посему», — сказал Набатов. А тебе, Иван Васильевич, от лица службы спасибо. И уже тише добавил, понятное только им двоим. Видишь, Иван Васильевич, и нашел ты свое место. Наташа задержалась на работе. Ее попросили нарисовать заголовок для стенгазеты ко дню Конституции. В красном уголке автобазы было холодно. Окоченевшие пальцы плохо повиновались. Наконец, рисунок был закончен. Большое солнце в венчике лучей спиц вставало над плотиной гидростанции. Оставалось написать по верхнему обрезу листа лозунг. Наташа дописывала последние буквы, когда в красный уголок забежал комсорг автобазы Сеня Зубков. «Ну, как дела?» Закричал он еще с порога и, швырнув на стол шапку-ушанку, расчесал пятерней спутанные русые волосы. Наташа сказала, что сейчас закончит. Она написала лозунг, и Сеня проводил ее до поселка. Наташа не возражала, потому что побаивалась идти одна темным распадком. Сеня, кажется, был не прочь продлить прогулку. и даже спросил, видела ли она картину «Свет и тень». Но Наташа отклонила приглашение, сказав, что у нее сильно разболелась голова. На самом деле она проголодалась и думала о том, что приготовила на ужин Надя, которая эту неделю дежурила по комнате. Все окна общежития бросали широкие полосы света на синий ночной снег. Только окно Наташиной комнаты было темным. Наверное, девчонки уже поужинали и побежали на танцы или в кино, подумала Наташа. Но девчата были дома. Они спали. Аккуратная Люба спала под одеялом, платье висело на спинке стула у изголовья. Надя лежала на постели в шароварах, охватив подушку голыми полными руками. Старенькая пальтишка, которым она укрылась, сползло на сторону, открыв ноги в пестрых, шерстяных носках с продранными пятками. Наташа потихоньку разделась, заглянула в угол в занавешенный простыней шкафчик, где у них хранились посуды и продукты, и поняла, что ужин никто не готовил. Девчата пришли усталые и сразу свалились. Наташа посмотрела на часы. Четверть десятого. Магазин еще не закрыт. Придется отдежурить не в очередь. Из магазина Наташа вернулась с банкой говяжьей тушенки, булкой и двумя полными карманами луку. Лук был особенно ценным приобретением. В продаже он бывал нечасто. И Наташа всю дорогу радовалась, предвкушая, с каким аппетитом набросится девчата на вкусный ужин. Теперь дело за картошкой. К счастью, в углу шкафчика нашелся десяток картофелин. Наташа спустилась на кухню, проворно начистила их в сковородку и поставила на плиту. Потом заправила картошку тушенкой и отдельно обжаренным луком. По коридору пошел вкусный запах, и все проходящие мимо обязательно заглядывали на кухню.